Мисси. Рано утром меня разбудил Лин. Он быстро ходил по комнате, собирал вещи и складывал их в кучу. "Просыпайся, Олс. Я всё понял. Нам нужно собираться в путь, чтобы вернуть Куку туда, откуда она прилетела". Поднявшись, я сел на диван, протёр глаза и огляделся. Куко жила за навеску, но увидев, что я проснулся, радостно ко мне подбежала и стала меня облизывать. А откуда она прилетела, Лин? Лин перестал ходить по комнате, сел рядом со мной, погладил куко и сказал: "Вот это нам и предстоит выяснить". Подумал немного и добавил: "Но я совершенно уверен, что ферма её находится не на земле. Пока ты спал, я пролистал все справочники, которые смог найти. И теперь я совершенно уверен, что эта корова прилетела из космоса. Ночью её ошейник опять пищал и светился. Она выбегала на берег и громко умкала. Я еле уговорил её вернуться в дом. Полагаю, что ошейник действительно сообщает её координаты. Значит, Лин, теперь у нас есть миссия. И мы отправимся искать дом Куко на Механическом стравсе. Именно так. Кстати, Ольс, я не поинтересовался, ты можешь составить мне компанию в этом трудном деле? Все свои цветы я вчера полил. Это значит, что у меня есть время составить тебе компанию в этом трудном деле. И мы занялись сборами необходимых вещей и провизии.